вернулся к своему креслу, нагнулся и поднял с пола конверт. Затем я подошел к его креслу и положил конверт к нему на колени. Он смотрел на конверт, не дотрагиваясь до него, потом поднял взгляд на меня и в его твердых желтых, не мимикающих глазах не было ни доуменья. Затем, не говоря ни слова, он открыл конверт и прочел бумаги. Свет был тусклый. но он не наклонялся над ними. Одну за одной он подносил бумаги глазам, он читал их очень медленно, затем также медленно опустил последнюю на колени. Литл По произнес он задумчиво и умолк. Ты знаешь, сказал он с изумлением, знаешь я даже имени его не помнил. Клянусь тебе, даже имени не помнил. Он снова умолк. «Продумай только, как странно», — сказал он. «Я даже имени его не помнил». «Да, странно», — отозвался я. «И знаешь, — продолжал он с изумлением, — «я неделями, иногда месяцами не вспоминал об...» Он прикоснулся к бумагам своим стариковским пальцем. «Об этом...» И умолк, углубившись в себя... Потом он сказал: знаешь, иногда и подолгу мне кажется, будто этого не было, или было, но не со мной, может быть с кем-нибудь другим, но не со мной. Потом я вспоминаю, и когда я вспоминаю в первый раз, я говорю: нет, со мной это не могло случиться. Он посмотрел мне в глаза, но видишь, случилось, сказал я. Да? Кивнул он. Но мне до сих пор не верится. И мне тоже, сказал я. И на том спасибо, Джек, проговорил он скривою улыбкой. Думаю, вы догадываетесь, какой будет следующий ход, сказал я. Догадываюсь. Твой миниматер попытается нажать на меня, шантажировать меня. Нажать, более приятное слово, заметил я. Меня больше не интересуют приятные слова. Ты долго живешь среди слов, но вдруг становишься старым. И остаются только вещи, а слова уже не играют роли. Я пожал плечами. Это как вам угодно, ответил я. Но суть вы уловили. Разве ты не знаешь, а наниматель у твоему следовало бы знать? Раз он называет себя юристом, что это вот? Он постучал по бумагам указательным пальцем. Ничего не стоит в суде. Ведь это случилось двадцать пять лет назад. Да и свидетелей у вас никаких нет, кроме этой женщины Литлпо, а она для вас бесполезна. Все умерли, кроме вас, судья, сказал я. В суде это не пройдет. Вы ведь не в суде живете. Вы не умерли и живете среди людей, а у людей сложилось у вас определенное мнение. Вы, судья, не тот человек, который позволит, чтобы о нем думали по-другому. Они не смеют так думать, взорвался он, видит Бог, не имеет права, я жил честно, я выполнял свой долг, я... Я перевел взгляд своего лица на колени, где лежали бумаги. Он заметил это и тоже посмотрел вниз. Он запнулся и дотронулся пальцами до бумаг, словно желая убедиться в их реальности. Потом он медленно поднял голову. Ты прав, сказал он. Это я сделал. Да, сказал я. Сделали? Старк знает? Я пытался понять, что кроется за этим вопросом, но не мог. Нет, ответил я. Я сказал ему, что ничего не скажу, пока с вами не встречусь. Понимаете, мне надо было самому убедиться. У тебя деликатная душа, сказал он, для шантажиста. Не будем обзывать друг друга. Скажу только, что вы сами защищаете шантажиста. Нет, Джек, тихо сказал он. Я не защищаю МакМерфи. Может быть, он запнулся. Я себя защищаю. Тогда вы знаете.